Глава вторая. Ван Джен появился. Ребята также сменили свой взгляд на гневный и сразу же приготовились к сражению. Однако в этот момент в небе появилось белое пятно, намекающее, что сопротивление или попытка к бегству закончатся смертью. Мань Тянью улыбнулась, хотя это и казалось сейчас неуместным. В такой напряженной обстановке её лёгкая улыбка выглядела ещё более прекрасной, чем обычно. «Не надо. Я пойду", произнесла девушка. Возможно, Ван Чжэн на её месте смог бы найти выход, однако в её голове вообще не было никаких идей. Единственное, что она может, это не дать своим товарищам умереть никому не нужной смертью. Сюй молчал, угроза сейчас исходила не от окружающих людей, а от оружия в небе. Святое учение никому не позволит нарушать правила игры. Более того, он видел возможности старейшин, это не та сила, с которой они смогут справиться в нынешнее время. Сюй скажи уже что-нибудь. Я лучше умру, чем позволим забрать её, прокричал Манка, сделав шаг вперёд и тем самым заблокировав дорогу Мантянь. Стояли в синь, тяжело вздохнула, нахмурился. Решение Мантянь является правильным. Бам! Янь Зэн сразу же сильно ударил Сыю и сине полетел со. Что ты такое говоришь, мать твою? Мантянь, на товарищ? А ты так вообще учился вместе с ней? Хладнокровный монстр! Сыи Синь молча вытер кровь с уголка своих губ, А никак не ответил Юань Зино. Вместо него это сделала сама Мантянь. "Успокойся. Я лишь хочу, чтобы хотя бы кто-то из нас смог вернуться домой. Прошу, отпустите меня". В этот момент к ним уже подошли люди в длинных серых мантиях. Ничего не говоря, они начали уводить Мантянь за собой. Кан Сики и Хо Донг поспешили встать перед двумя своими разгневанными товарищами, чтобы они не натворили глупостей. Даже девушка оказалась более невозмутимой и решительной, чем они. Если бы в списке оказалось имя Саюисине, он бы тоже не колебался и сказал те же самые слова. Да и какой ещё может быть выбор из разумных в такой ситуации? Люди частенько дают волю своим чувствам, однако это никогда не приносит ничего, кроме дополнительных проблем. После этого народ отправился в главный храм города, именно там обещали рассказать о правилах и задачах последнего испытания. Не попав в расстрельный список, многие начали выглядеть ещё более взволнованно, чем прежде. Словно их не только не сделали жертвами для исследования, но и до титула великого мудреца им остался всего один шаг. Перед своим уходом Мантянь также успела пробормотать одну фразу себе под нос: "Надеюсь, Ван Джен будет вспоминать обо мне хотя бы иногда". Манка услышал это и теперь стоял, крепко сжимая свои кулаки, чтобы его, даже в такой ситуации, она думает об этом Сукином сыне. Не надейся на него. Я сам тебя спасла. Единственным способом сделать это Это стат великий Модриц Неважно, насколько это будет сложно, но только так можно получить власть в свои руки на этой планете. Ты будешь не один, а если у нас не получится, то мы всегда сможем умереть здесь, произнёс Янь Зэн. Он познакомился с Мантянь ещё во время обучения в Военной академии Личного пути и с тех пор всегда следовал за ней. Янь Зэну хотелось быть рядом с Мантянь, даже если это будет просто наблюдение за ней со стороны. Со прими мои извинения. Только сейчас дошло, насколько я был импульсивен. Этот эксперимент, похоже, включает в себя несколько этапов, поэтому у нас ещё есть время. Мы поможем тебе стать великим мудрецом и готовы отдать за это дело даже своей жизни. Добавил здоровяк. Ребята не были идиотами, но всё-таки иногда равнодушие Сюи не выводило их из себя. Да, положение обязывало, но как можно быть таким чёрствым? Сюи не придал значения, как полученному удару, так и последним словам Юань Цына. Ованжен где-то здесь, точно. Под каким бы углом он ни смотрел на всю эту ситуацию, его друг так или иначе уже должен был достигнуть планеты Оракул. Святое учение не могло начать без него. Как такое мероприятие обойдётся без самого известного юношим лесного пути? Тем не менее, этот парень всё ещё не появился, и это слегка выходило за рамки прогнозов Союзиния. Ему до сих пор не достаёт силы, чтобы просчитать всё. Что за морока? Союзинь, чего ты стоишь как вкопанный? Ещё сих пор не сказал ни слова, только не говори, что решил отказаться от Мантянь, проорал Мэнка. Союсин бросил на него равнодушный взгляд. Да успокойся ты уже. Вы видели людей вокруг нас? Некоторые из них могут быть неземного ранга, но по боевой мощи они нам не уступают. Поэтому, чтобы спасти Мантянь, мы должны использовать наш мозг. маск. того, есть то, что нам нужно сделать в первую очередь найти Ван Джена. «Опять Пять, этот Ванжэн. Почему вы так надеетесь на него? Он что, мастер на все руки? Манко снова повысил голос. Видимо, вся его невозмутимость ушла вместе с Мантянь. Не то чтобы Сюй Синь не понимал любви, просто он всегда инстинктивно подавлял свои эмоции. Тем не менее, с эмоциями окружающих он, к сожалению, не мог ничего сделать. У нас всё равно нет другого выбора, Манко. Давайте сначала пойдём в храм со всеми остальными и всё проясним, а потом начнём искать Ванжэна. сказал Янь Цин тихим голосом. Кан и ходун кивнули. Манка, сейчас нам нельзя поддаваться гневу. Судя по последним новостям, Ван Чжоу не только стал чемпионом ОСG, но и победил при этом Воинов Аранга, так что его сила определенно выше нашей. Великим мудрецом не может стать любой желающий. Для этого всё равно нужна подходящая кандидатура. Разумеется, Менка и сам прекрасно всё это понимал, тем не менее он просто не мог не ненавидеть этого парня. В монтианях команда всегда была очень дружной и весёлой, но теперь все двинулись в сторону храма молча и с угрюмыми лицами. На небе вновь начали показывать происходящее в лаборатории. Видимо, это должно было быть напоминанием для всех. Или живи как король, или стань рабом, которого либо убьют, либо превратят в монстра. Раз уж даже принцесса Аслана не смогла избежать этой участи, всем остальным и мечтать о подобном не стоит. Хуиэнь спокойно лежала в своей капсуле, свернувшись калачиком, словно ребёнок. Некоторые подопытные спали, а некоторые нет. Добровольцы определённо были более предпочтительными кандидатурами для эксперимента, тем не менее даже те, кто не желал этого, могут послужить получению дополнительных данных. Главный зал храма оказался очень просторным и роскошным. В нём чувствовалась атмосфера древней земли, как впрочем и во всём этом городе. Судя по масштабам толпы, в ней находилось как минимум 1000 человек. Когда с собой сине все остальные из его команды прибыли на место, Они первым же делом обратили внимание на людей в серых мантиях, что расположились в углу зала в ожидании, пока все соберутся. Людей действительно было много, но сколько из них сможет в итоге выжить? Через некоторое время в зале появился человек в чёрной мантии. Это явно был старейшина. Всё это время болтовня не прекращалась, и потому в зале было очень шумно, но в один миг все ощутили навалившееся на них давление, отчего поспешили закрыть свои рты. Некоторая аура старейшины даже заставила задрожать, как перед диким хищником. Не зря говорят, что сила всегда является самым убедительным средством, на этой планете это было верно вдвойне. И люди в серых одеждах в свою очередь почтительно склонили головы перед старейшиной. Его лицо скрывалось за непроглядным туманом, глаза с и синие спустили серебряный свет, однако ему не удалось увидеть сквозь туман. Таким образом разрыв в силе между ними стал очевиден. На самом деле, в этот момент свои духовные силы воспользовались сотни людей, но их также постигла неудача. Я, 13-й, стою из святого учения, но вы также можете называть меня отвечающим за порядок. Битва оракула начинается, и сегодня вы все получите именные жетоны. Вашей первой задачей станет получить еще хотя бы один похожий жетон в течение 3 дней, от этого будет зависеть ваша жизнь. Голос 13 -го распространился по всему залу, и лица молодых людей тут же изменились. Некоторых такая информация воодушевила, некоторых разочаровала, хватало и тех, кто выглядел теперь растерянно. Многие из здесь присутствующих происходили из древних семей и всё это время считались основными детьми святого учения, в связи с чем они не думали, что им тоже придётся подвергнуться жестокому отбору. Вновь начались обсуждения, но на большая смелости ни у кого не хватило. Теперь я объявляю дополнительную задачу. Кадилан, Тань Юян, Сара Берла, Малин, Иван Жан Тот, кто обьёт любого из них, сможет покинуть планету или же остаться здесь и занять место старейшины. Кадилан, король огня, Тан Юян, король ветра, Сара, королева воды, Берло, король земли, Малин, королева дерева. Этих пятерых знали все. Они считались элитой среди всех кандидатов на место великого мудреца и ядром будущего святого учения. Элэр когда-то тоже относил себя к подобным важным персонам, а в итоге решил принять участие в эксперименте. Это был сильный удар, который нанесла ему реальность. Как бы там ни было, внимание всех привлекло самое последнее озвученное имя Ван Чжэн. Первые пятеро уже успели прославиться в этом городе своей силой, и у них также имелось большое количество последователей. Награда, конечно, соблазнительная, даже очень, но какой дурак рискнет напасть на одного из них? А о каком именно Ванжэне идет речь? Кажется, о том самом, студенте из Земли, величайшем короле и победителе СИГ, который очень хорошо сражается на мехах. В этот момент в глазах у всех блеснул огонёк надежды. Это же подарок небес. Убьёшь Ванжона и сразу же сможешь покинуть это место или стать старейшиной. Это же мечта, а не условие. Где? Где этот парень? Саюсин также начал искать Ванжона в толпе. Раз уж святое учение включило его воспитание, он определённо уже здесь. И вот губы союсине начали растягиваться в довольной улыбке, в толпе начались движения, люди расступались, позволяя пройти юноше, который направлялся к сцене с тринадцатым старейшиной. В один миг он привлёк всеобщее внимание. Зандгерелик чуть не рассмеялся, а он всё тот же простой, как валенок.